Оказалось, что у меня болит голова. Пиво, однако. Я снял шлем, потянулся к мышке, запустил биоконструктор, торопливо выбрал из меню окошечко одежды, потом головные уборы, отыскал что-то среднее между беретом и кепи, залил серо-стальным цветом и нацепил на свою фигуру личность номер семь, стрелок. Дип, вот берет на моей голове. «Не знаю, о таком ли говорил господин Агиры, но вроде бы он удовлетворен». «Мы ценим работу дайлеров, произносили, но наши постоянные сотрудники справляют с ней. Надо время небольшое. Мы предложим вам интересное дело, да?» Качаю головой, берет съезжает на бок. «Господин Гильермо, почтительно, но твердо отвечаю я». Речь идет об одном конкретном вопросе, в котором я хочу помочь лабиринту. Удивленно приподнятые брови. На днях в лабиринте случилось странное происшествие. Умолкаю, жду реакции. Вилли явно задумывается. Происшествие? Кивок в сторону окна. Тут каждый день тысячи происшествий. Война, выстрелы, веселье. Неужели человек без лица ошибся? Я начинаю чувствовать себя идиотом. «Ваши дайверы, — начинаю я, вчера, например, они справились с своей работой?» «Это единственное, что я знаю. Дайверы лабиринта не оправдали надежд». великий а -а — -а -а. Вилли кивает, а -а -а. неудачник На всякий случай киваю. «Это проблема?» А Гира становится серьезным. «Насколько я знаю, да». «Пауза». Гильермо взвешивает что-то в мозгу. «Господин Стрелок, что вам известно?» «Врать бессмысленно. Передо мной не тот человек, с которым стоит блефовать. Очень немного. Мне сообщили, что в лабиринте проблема, что ваши дайверы не могут ее решить, и меня просили оказать вам помощь». Опять пауза. «Я анонимен?» и посвящать меня в неприятные стороны жизни компании рискованно, но Гильермо явно нюх на неприятности и на то, как их преодолевать. Вы подпишите разовый контракт, то он восстановится быстрым и деловым. Да, полное неразглашение ситуации, — добавляет он, — со всеми возможными штрафными санкциями. Да, прошу вас, стрелок. Он указывает на свой стул. Я подхожу, полагаю, что сейчас и состоится подписание документов о сотрудничестве. Но Вилли указывает на средний монитор. Это тридцать третий уровень лабиринта, господин стрелок. Диснейленд. Смотрю на экран. И уровень мне очень не нравится. Хотя бы потому, что во времена, когда я там был, он выглядел совсем по-другому. Очень, очень плохой уровень. Говорит Вилли, уточняет, «тяжелый» — это начало. «Русские горки» — это... Он кладет пальц на клавиатуру, изображение смещается. «Демон-хвататель» — плохой. Как будто в воображении создателей лабиринта рождались хорошие демоны. «Это он...» Еще одно касание клавиш «Неудачник — «неудачник». Гильермо молчит, но не ради театральной паузы. «Ничего необычного на экране нет». Просто раздумывает. «Значит, это и есть проблема, стрелок, да?»